Детектив Энди Уилтон Художник-криминалист приглашает д е т е к т и в о в в свою мастерскую, где по черепам воссоздаются лица давно умерших людей. На широком рабочем столе через равные промежутки расставлены три свежих слепка. Все они находятся в разных стадиях процесса реконструкции. Энди и Максин внимательно рассматривают каждый, гадая, который из них вылеплен из черепа их незнакомки. из ближнего к ним слепка торчат многочисленные пронумерованные колышки. и т а к мы помечаем толщину ткани», — объясняет художник, — и они идут вдоль стола. «В первую очередь воссоздаем лицевые мышцы», — продолжает он, остановившись у головы, где нанесенная на костную основу белая глина уже создает подобие живого лица. «На последний в ряду череп», наложен напоминающий кожу слой блестящей красновато-коричневатой глины. В г л а з н и ц е вставлены твёрдые пластиковые глаза. «Такое впечатление, что человек сильно обгорел на солнце», — замечает Энди. «Это как раз и есть ваше неизвестное», — говорит хозяин мастерской. «Почти готово, только нанесём ещё немного текстуры». Он берёт маленький кусочек настоящей кожи, вдавливает его в глиняную щёку и тут же снимает. о л е н я кожа. Она придаст нужный эффект, поскольку не будет туго обтягивать кости. Видите? Ощупайте. Это последняя стадия, на которой наш слепок оживает. Максим трогает материал. Энди брезгует, зато внимательно рассматривает паутину тонких линий и неровностей, которые выведены на глиняной основе. Их неизвестная... Выглядит суровой и в то же время уязвимой. У неё уже намечены брови, а вот голова пока абсолютно лысая. «У неё симпатичные широкие глаза и довольно тонкие черты лица, но особых примет не имеется», — рассказывает художник. «Результат мне нравится. Знаете, в процессе работы к ним привыкаешь. Не могли бы вы выяснить у нашей героини, что, чёрт возьми, с ней стряслось?» Ха! Это уж было бы совсем шикарно. Мне ещё нужно наложить поверхностный слой, а уж потом я смогу отсканировать готовый продукт. Вот посмотрите на один из последних образцов. Получите представление, в каком виде я вам её отправлю. На экране появляется объёмное изображение головы, и художник, нажав кнопку, заставляет его вращаться. Волосы можно добавить одним движением. Он ещё несколько раз кликает мышкой, и лицо на мониторе приобретает тёмные волосы до плеч. Затем делает женщину длинноволосой блондинкой и ещё одним кликом укорачивает прическу. Энди просит его сделать снимки интересующего их лица в фаз и в профиль с разными прическами и разным цветом волос. «Разумеется, мы позаботимся о том, чтобы вы получили разные варианты. Пришлю вам её уже в начале следующей недели». обещает хозяин мастерской. «Спасибо вам огромное. Наконец мы сможем вывести её в свет и вновь представить старым друзьям», говорит Максим. «Или врагам», добавляет Энди.